Глава 4. Твою мать. Максель в этом или Марсель в прежнем мире лежал в большой бухте, обращенной на юг. Уже на подходе стало ясно, что это место обжито довольно развитым племенем. У самого берега находилось поселение, состоящее из хижин полукруглой формы. У берега в воде находилось пять лодок, привязанных веревкой к кольям, вбитым в песок. Хижины выглядели необычно и не походили на юрты кочевых народов. Всего их около трех десятков, и над большинством вился дымок. Невозможно было не заметить стрелу, появившуюся в бухте. Толпа народа бегала по берегу. О готовности принять бой можно судить по оружию в руках у аборигенов. Наряду с дубинами, топорами и копьями у нескольких воинов в руках заметил что-то похожее на прощу. В ста метрах от берега Тиландер скомандовал, и стрела встала на якорь. Якорь потащила метров десять, и, наконец, шкуна остановилась. «Макс, ты не пойдешь на берег, пока Бер все не разведает!» Категоричность американца заставила меня опешить. Понимая, что его фраза прозвучала слишком грубо, Тиландер добавил извиняющимся тоном. «Если с тобой что-нибудь случится, все пропало. Все, ради чего мы столько трудились, рассыплется, словно карточный домик. Ты не имеешь права так рисковать всеми нами и будущим империи русов, которую мы все пытаемся построить. Хорошо?» Признал я правоту его доводов, но почему Бер? Я не хочу ими рисковать. Отправим рядовых воинов. Макса, я лучше справлюсь. Кроме того, воины просто не смогут найти нужные слова, чтобы эти люди не боялись. Бер деловито начал отдавать распоряжения воинам, не дожидаясь моего ответа. Шлюпку спустили, кроме Бера и шестерых матросов в лодку прыгнули все десять спецназовцев Бера, не желавших отпускать командира без охраны. За время наших манипуляций на берегу уже собралось, наверное, все население. скидку там сейчас сновало до ста человек, половина из которых мужчины самых разных возрастов. Даже с расстояния ста метров видно, что аборигены достаточно светлые, даже светлее, чем Луома. Их можно принять за белых людей, проведших всю жизнь под солнцем. Шлюпка направилась к берегу. В последний момент успел сунуть Беру пистолет Босси, а Тиландер без команды развернул ствол пулемета на деревню. Даже мои десять спецназовцев во главе с Бером уже представляют опасность для этой деревушки, не говоря о пулемете, направленном прямо на толпу. — Ложитесь на песок, если начну стрелять! — крикнул Тиландер Беру. Тот поднял руку, сжал в кулак и рожал, давая понять, что услышал. Шлюпка остановилась в десяти метрах от берега, и Бер начал диалог. Как назло, ветер дул в сторону берега, не давая расслышать, о чем говорит мой парламентер. Я видел, как Берр показывает рукой на корабль. Несколько раз показал на небо. Большая часть воинов на берегу опустили оружие. С нескрываемым любопытством внимая чернокожему посланнику, чей цвет кожи должен был их удивить. Около десяти минут продолжались переговоры. Потом шлюпка пошла к кораблю. «Я не понимаю их языка, но, кажется, они поняли, что ты великий дух с неба. Они приглашают нас к себе, предложили еды». С этими словами Берр закинул на палубу вяленую рыбу. Местные кинули ее в шлюпку. «Рыба хорошая, не испорченная. Они не хотят драться с нами», подытожил новоявленный парламентер. «Герман, спускайте вторую шлюпку. Оставь на корабле двоих матросов, остальные на берег. Чем нас больше, тем меньше соблазнов ссориться с нами». Выслушав указание, Тиландер расшевелил матросов, слушавших рассказ Бера. «Всего нас 66. 16 матросов, 10 спецназовцев Бера, 20 лучников, я, Санчо, Тиландер и Бер, вместе с копейщиками». 64 человека еле поместились в две шлюпки. Будь на море волнения, набрали бы воду. Борта шлюпок возвышались над водой на 10 сантиметров. Когда мы высадились на берег, местные сразу скукожились, увидев такое количество разномастных и разноцветных воинов. Особое внимание приковал Санчо, который по этому случаю облачился в броню и выглядел среди нас голиафом. В каменном веке люди очень наивные, еще 20 минут назад они готовились к бою, а сейчас удивленно цокали языками, разглядывая неандертальца и других воинов. В свою очередь я рассматривал аборигенов, пытаясь понять, откуда здесь появились довольно светлокожие люди. Все местные высокого роста, мужчины практически не уступают мне, будучи лишь на пару сантиметров ниже. У них правильные черты лица, выдававшие в них кроманьонцев. Длинные волосы у мужчин и женщин, перехваченные тесьмой несколько раз, формируя примитивную косицу. Одеты местные в шкуры, но это не набедренные повязки и топы, а подобие платья сарафана, что надевалось через голову. Меня больше интересовало оружие. Увидев лодки в воде, необычную форму хижин и сеть, развешанную на кольях, ожидал увидеть продвинутое племя. Оружие меня разочаровало. Копья с каменными наконечниками. Топоры тоже каменные. Единственной новинкой оказалась Проща, но до знакомства с ней следовало пообщаться с вождем. «Макса!» — громко сказал, постукивая себя по груди. Цоканье и возгласы стихли, воцарилась тишина. Мой взгляд скользил по лицам воинов, пытаясь угадать, кто из них вождь. К моему удивлению, вождем оказался старик с седыми, почти белыми волосами. Он появился с краю деревни, выйдя из лесной чащи, и заспешил в нашу сторону, увидев незваных гостей. я снова громко повторил свое полное имя макса дарп канг ура гап старик коротко ответил и повторил мой жест несмотря на возраст я ему дал бы все семьдесят что в каменном веке могло считаться немыслимым рекордом долгожительства старик выглядел подвижным и полным сил кладу на песок катану и повернув руки ладонями к толпе демонстративно показывая что в них нет оружия Старик в полголоса произнес короткую фразу, и все воины его племени побросали оружие на песок. «Такая доверчивость могла бы им дорого обойтись, будь у нас плохие намерения». «Я Взяв меня за руку, габ повел в сторону хижины в форме юрты кочевников, накрытой шкурами животных. «Бер, оставайтесь на чеку, но местных не обижать!» Успел шепнуть, прежде чем нырнуть за стариком в темное нутро хижины. Следом внутрь ввалился Санчо, держа мою катану, опромечива забытую мной. Внутри хижины оказалось, на удивление, прохладно. Две женщины неопределенного возраста хлопотали у очага, что-то готовя в глиняном сосуде на углях. От горшка шел ароматный запах, и желудок призывно заурчал, Вызвал звонкий смех одной из женщин, оказавшейся молодой девушкой, примерно семнадцати лет. — Сид, да, Коэл? — сердито проворчал Габ, пододвигая мне сложенную стопкой шкуру. Что-то меня беспокоило, несмотря на все радушие, принимавшей стороны. Пока женщины наливали жидкое варево в глиняные горшочки размером поменьше, меня словно торкнуло. Лодки, горшок, выдерживающий огонь, жидкая пища – все это не вязалось с примитивным оружием. И старик, которому явно не меньше семидесяти лет, являющийся вождем, чьего слова достаточно, чтобы все воины побросали оружие. Передо мной поставили горшочек. И когда мне всучили ложку, вырезанную из дерева, я чуть не проглотил язык от удивления. «Я лад! — повторил старик, показывая личным примером, как нужно использовать ложку. Словно заторможенный, я вслед за ним набрал в ложку варево и пролил себе на лодыжку, дернувшись от руки Санчо, которую тот положил мне на плечо. Боль адская. Не сдержавшись, вскочил с места, выкрикнув в сердцах. — Санчо, твою мать, придурок! — Обиженно проворчал Санчо, отодвигаясь в сторону, а в следующую секунду я уже бросился оказывать помощь старику, рот которого застыл в немом крике, а побагровевшее лицо, различимое даже в полутьме хижины. Первой мыслью мелькнула, что старик поперхнулся, не раздумывая, поднял сухонькое тело и применил прием Геймльха. Не знаю, что было во рту старика, но прием сработал. Он со свистом выдохнул и отчаянно заколотил меня по рукам, прося ослабить хватку. С визгом обе женщины выскочили наружу. Секунда и аборигены решат, что их вождя убивают. Габ отчаянно пытался что-то сказать, но я, схватив его за шкирку, поволок к выходу, чтобы предотвратить столкновение. Боль от ожога исчезла в ожидании большого писца, что мог разразиться с минуты на минуту. Когда выскочил наружу, увидел, что женщины успели поднять ложную тревогу. Аборигены ринулись на моих воинов с голыми руками, так и не взяв свое брошенное оружие. «Прекратить! Не убивать!» Даже сквозь шум мои воины услышали приказ, ловко уворачиваясь от противника. Подсечками укладывали аборигенов на песок. «Скажи своим, чтобы успокоились, или я перебью всех до одного!» Старик по интонации понял, о чем речь, и гортанно крикнул. «Молодца, тох!» После его слов аборигены мгновенно успокоились, тем более что говоривший оказался жив и здоров, и, судя по всему, ему ничего не угрожало. «Бер, ко мне!» Командир спецназа мгновенно очутился рядом. Передай воинам, что если кто обидит местных, спущу шкуру. Произошло недоразумение, все нормально, нам ничего не угрожает. Сейчас мы со стариком вернемся в хижину. И закончим обед. На чистом русском языке проговорил Габ, приосанившись. Вначале я подумал, что ослышался, даже покрутил головой, чтобы убедиться, что никто из наших меня не разыгрывает. Первым в себя пришел Бер. Макса, он знает наш язык. Изумленный Бер вытаращился на старика, словно увидел живого дракона. «С каких это пор русский стал языком шоколадок?» Старик смотрел на меня сияющими глазами. Я сглотнул. У меня точно глюки. Сейчас приедет скорая, и меня отвезут в дурку. И окажется, что все приключения, произошедшие со мной, просто плод больной фантазии. «Ты русский?» Словно во сне спросил я старика, чьи очертания стали расплываться. «Я советский гражданин, но этнически я русский». Словно сквозь толщу воды донеслись слова. Усилием воли встряхнул головой. Ничего не изменилось. Бер с вытаращенными глазами, несколько воинов, что находились ближе к нам, также в состоянии шока, и старик, протянувший мне руку. «Позвольте представиться. Александров Владимир Валентинович, физик-ядерщик. Макс... Максим Серов, капитан военно-космических сил Российской Федерации. Автоматически пожал руку, все еще не веря происходящему. «Максим, как вас по отчеству?» «Сергеевич», — отвечаю на автомате, не понимая, как среди дикарей оказался старик, прекрасно говорящий на русском. «Максим Сергеевич, пойдемте в дом. Нам предстоит долгий разговор». Старик повернулся и вошел в юрту-хижину. За ним прошмыгнула женщина и девушка. «Бер, я не сплю. Он точно говорит на языке русов?» «Да, Макса». Может, это злой дух, и он хочет навредить тебе? Я пойду с тобой. Рука приемного сына ложится на рукоять катаны. Не думаю, что он злой дух. Сейчас все узнаем. Как сам нам было, захожу внутрь, где обе женщины теперь смотрят на меня, как на божество, кланяясь чуть ли не до земли. Садитесь, Максим Сергеевич, отведайте, чего Бог послал. Раньше атеистом был, а к старости и про Бога вспомнил. Старик говорил без умолку не давая вставить мне и слово. Наконец, словно устыдившись, замолчал, произнеся напоследок. «Больше тридцати лет не говорил на русском. Пытался дикарей учить. Да, кроме сет, никто толком языки и не выучил. А я их язык освоил за месяц. Оно и понятно. Язык легкий. Словарный запас ограничен тем, что ежедневно встречается им в жизни. А философия и иные высшие материи им просто не нужны». «Я вижу, у вас есть вопросы, Максим Сергеевич. Задавайте, я готов отвечать». «Как вы сюда попали, Владимир Валентинович?» С трудом вспомнил имя отчество своего визави. Бер и Санчо, готовые в любой момент накинуться на старика, внимательно слушали, стоя по бокам от меня. «Максим Сергеевич, скажите своим людям, что вам ничего не угрожает. Пусть сядут и поедят рыбный суп. Для ухи, к сожалению, здесь не нашлось ингредиентов». «Бер, Санчо, садитесь, не мозольте глаза». Оба телохранителя опустились и принялись хлебать рыбный суп, не спуская глаз с моего собеседника. «Прежде чем рассказать, как я очутился здесь, пары минут предыстории», — Владимир Валентинович заерзал, поудобнее устраиваясь, и начал. «Я родился в 1938 году». Минут десять я слушал сильно сжатую биографию сидящего напротив человека. практически пропуская мимо ушей ненужную информацию. Мое внимание привлекла одна фраза, и я стал слушать внимательнее. Александров, уйдя в воспоминания, даже немного прикрыл глаза, рассказывая о своих приключениях. На следующий день после окончания конференции в Кордове по безъядерному миру я вернулся в Мадрид. 2 апреля вылетал мой самолет на Москву. До отлета оставались почти сутки. Около пяти вечера я вышел, чтобы прогуляться по улицам Мадрида. Выпить кофе на террасе кафе рядом с отелем. Стояла теплая погода, скорее, характерная для мая. Какой кофе там готовили? В Москве такой просто нереально найти, — отвлекся Владимир Валентинович. И что произошло дальше? Мне не терпелось узнать, как человек, находясь далеко от Бермудского треугольника, попал в этот мир и в это же время практически одновременно со мной и американцами. «Мне принесли кофе. Я помню, что официантка была блондинка, обычные испанки-брюнетки, и еще она улыбалась, словно была рада меня видеть». Старик снова упустил в воспоминания, упоминая сногсшибательную фигуру блондинки. Пришлось его одернуть. «Владимир Валентинович, фигура блондинки не дает ответа, как вы здесь оказались». «Это все». «Что все?» – переспросил я, не понимая, что он хочет сказать. «Это все, что я помню». Талия и покачивающиеся бедра официантки проснулся уже в этом мире на сырой земле рядом с гниющим трупом мамонта. Лежал я на песке у самой линии воды. Как я туда попал, ума не приложу. Подождите, мне пришлось сделать усилие, чтобы не повысить голос. Вы хотите сказать, что выпили кофе, посмотрели назад официантки и в следующем мгновении проснулись в каменном веке другой вселенной? Именно так, молодой человек. Торжествующе вскричал Владимир Валентинович. Теперь вы понимаете, почему моя ассоциация с прежней жизнью так зациклена на блондинке официантке. Владимир Валентинович, вы несете чушь! В сердцах воскликнул я. Так не бывает, чтобы человек пил кофе в самом центре густонаселенного города, а в следующую минуту попал на десятки тысяч лет назад. Максим Сергеевич, ласковым голосом обратился ко мне старик. А скажите. По какому алгоритму попадают в прошлое, если вы знаете больше моего? Нужно произнести магические слова или знать тайные формулы, а может сплясать и загадать желание?» Этот старпёр откровенно издевался надо мной. Подавив желание съязвить, ответил. «Я попал сюда, находясь на космической станции, которая прилетела через непонятное свечение. Американцы попали во время учебного полёта из форта Лудердейл, что находится в Майами. И их путь пролегал над Бермудским треугольником. Как, возможно, и траектория полета МКС во время прохода через свечение? Возможно? То есть вы даже не знаете траекторию полета во время пролета через свечение? Вы, кажется, космонавт, Максим Сергеевич. И вы упомянули Российскую Федерацию. Что стало с Союзом? Распался? Значит, расчет американцев намеченного оказался правильным? В каком статусе наша страна? «С какого года вы попали в это место? О каких американцах идет речь? Здесь есть американцы? Вы не в курсе, что мы в состоянии холодной войны? И до какого состояния деградировала наша космонавтика, если космонавт даже не знает траекторию своего полета во время прохождения через необычайный феномен?» Слова собеседника били по гордости и задевали самолюбие, но любопытство пересилило. «И у вас даже нет теории, как вы сюда попали из нашего времени?» Мне было трудно поверить, что ученый не пытался разобраться в том, что случилось. «Теория есть, но любая недоказанная теория. Абсурдно!» Ученый выдержал паузу и спросил. «Вы слышали словосочетание? Филадельфийский эксперимент?» «Что-то связанное с перемещением корабля?» Я краем уха слышал про это, но не было фактов, подтверждающих достоверность тех событий. «Так вот!» Александров поднялся и прошелся по маленькому помещению. «Я думаю, что эксперимент тот был удачным, и американцы имели возможность переносить предметы и людей на расстояние. И моя единственная недоказанная теория гласит, что меня выкрали для переправки в США, используя тот же принцип перемещения. Но что-то пошло не так, и я учтился здесь. И нового объяснения у меня нет». «Это бред, вы же ученый». Такие открытия невозможно держать в тайне. Должно быть другое объяснение. Теперь уже я начал говорить на эмоциях. «Максим Сергеевич, это единственное правдоподобное объяснение. Но знаете, что меня беспокоило больше всего все эти годы?» «Что, Владимир Валентинович?» «Что случилось с теми, кто, по логике вещей, должен был сопровождать меня в процессе перемещения в США?» «И к какому выводу вы пришли?» Задавая вопрос, я уже предвидел возможный ответ. «Возможно, что в одном временном промежутке со мной в этот мир попал один или несколько американцев. И если тот человек или эти люди выжили, где-то на планете строится государство, которое может в будущем создать проблемы всем нам. Но у меня есть к вам вопросы. Надеюсь, вы сможете на них ответить». Это ведь несложные космические навигационные расчеты, Владимир Валентинович. Прежде чем ответить на ваши вопросы, попрошу вас воздержаться от оскорблений. Я, прежде всего, медик. Навигацией занимался мой товарищ, руководитель миссии. А что касается холодной войны, то она давно закончена. А знаете, почему холодная война не перешла в ядерную? Успокоившись, спросил Александров. Ну так все боялись ядерной зимы. «Верно», — улыбнулся старик, — «перед вами Максим Сергеевич, автор концепции ядерной зимы. Это я не допустил уничтожения человечества, но вместо регалий и почета доживаю свои дни в каменном веке, окруженный дикарями». «Нок эст фатум», — печально вздохнул старик. «А теперь моя очередь узнать, что произошло с СССР после моего исчезновения».